Готовят, как правило, на решетке, а когда подадут с пылу с жару, надо рыбу надрезать вдоль хребта и залить соусом, который в хорошем ресторане вам уже подали, смесь оливкового масла с лимоном. Да, забыла сказать, что любое блюдо поливают лимонным соком, можно даже жареную картошку. Долгий жизненный опыт показывает, что к этой рыбе, надо просить белого вина, лакдерош. Морской ветер, запах водорослей, клетчатые скатерти, Белосиние лодки в гавани. Не уйдешь, а будешь приходить снова и снова. Помимо рыбы, конечно, разнообразные морские гады. Кальмары, сепия, осьминоги, лангусты, моллюски. Это очень вкусно, если прямо из моря. К сожалению, определить это туристу сложно, ведь вся морская живность лежит на льду, и сколько на нем пролежало? Два часа или два дня, как узнаешь». В общем, опять работает правило Буравчика — присматривайся к местным. Они знают, где рыба свежая, а где для туристов. Между прочим, заказав рыбу, можно и даже нужно пойти с хозяином на кухню и там выбрать экземпляр, который вам приглянулся. Вы этим покажете, что вы знаток и уважаете кулинарию, себя, хозяина, да, собственно, и саму рыбу? Вы съедите не рыбу вообще, а вот эту самую рыбу и ванну. И опять-таки лучше... Избегать заведений с мягкими креслами, с гарсонами, хорошо говорящими по-английски. Если же у столиков стоят простые, плетеные, вангоговские стулья, а хозяйка не знает ни слова по иностранному, а в глубине кухни маячит маленькая бабушка, вся в черном, она-то главный шеф-повар и есть, смело садитесь и на языке жестов заказывайте все, что приглянулось. А после того, как вы попросите счет, Вам всегда и всюду за счет заведения принесут еще либо по рюмочке раки, виноградная водка, либо тарелку черешин, либо пирожки. А есть рестораны, которые выглядят аутентичными, но которые надо вот чтобы не стало избегать: те, где слишком хорошо говорят по английски или по немецки, те, где настойчиво зазывают к нам, к нам, и те, где висит большая вывеска, гласящая, что ресторан так необыкновенно хорош, что даже попал в путеводитель. — Почему? Потому что либо вранье, либо попасть-то он попал, но с тех пор сбежал шеф, разорился хозяин, и ресторан перешел в другие руки, либо они развратились от такой непомерной славы, либо, наконец, там ел тупой дурак, и ему понравился. — Все, как у него у дурака дома, из консервной банки, не пахнет, все на один вкус. — Если вы совсем растерялись, сделайте так. Просто погуляйте по городу, ведь часто столики стоят прямо на улицах. Вы идете между столиков, поглядите искоса в тарелке. Нравится, пахнет вкусно, так садитесь и заказывайте. Хорошо, я нанял машину, я объехал горы и побережье, и я наелся и напился, а перехочу на острова. Если вы начинаете путешествие из Афин, то вы едете в порт в Пирей. Конечно, предварительно вы опять-таки изучите карту и путеводитель, а также проконсультируйтесь в любом турбюро. Вы можете не расставаться с машиной, если вы решили поехать на Крит, на Родос, на Корфу, Керкира, большие острова, где машина вам очень пригодится. Впрочем, на Корфу ездят не из Пирея, а доезжают до ближайшего к острову города на побережье и берут паром. Если вы собрались на Родес и Крит, можно взять машину с собой, а можно сдать ее и нанять на островах новую. Надо только помнить, что на островах машина стоит чуть дороже. Ну и перевоз машины на пароме штата стоит, может быть, долларов двадцать. Цены постоянно меняются, вам все скажут в турберу. В целом получается так на так. Если же вы решили совершить однодневную поездку по островам и вечером вернуться в Афины, то машина вам не нужна. Пароход выйдет рано утром. Часов 8 восемь или раньше. И за один день можно посмотреть три острова. На одном из них можно высадиться и побродить в ожидании обратного рейса. Очень хороший маршрут на остров Идра. Вы там выйдете, и у вас будет три часа свободного времени. Успеете все посмотреть, пообедать и сесть на пароход. Идра — единственный остров, на котором запрещено автомобильное движение, и там нет ни одного нового здания. Зато там ездят на ослах Там полно котов, там белые старинные домики, крошечная игрушечная гавань. Это модель любого острова в миниатюре. Есть другой маршрут с ночевкой на остров Миконос. Нарядный, с городком будто сложенным из сахарных кубиков, с ночной космополитической жизнью, с великолепными пляжами на все вкусы. Есть пляжи нудистов, есть обычный, очень туристское, но заманчивое место, дорогой. Есть поездка на Санторин, он же Тира или Фира, уникальный остров на спящем вулкане. Считает, что взрыв этого вулкана, полторы тысячи лет до нашей эры, сотрявший все Средиземное море, уничтоживший древние царство на Крите, пославший цунами вплоть до Египта, что этот взрыв и породил миф об Атлантиде. На Санторине пляжи из вулканического песка, черные, зеленые. Все это острова Егейского моря, скалистые и розовые. А можно поехать на острова Адриатики, зеленые и голубые, поросшие лесами. Погодите, но как же разобраться во всех этих маршрутах, если я не говорю по-гречески? Во всех турагентствах говорят по-английски, а часто вам встретится бывший соотечественник, и вы сможете объяснить, что вы хотите. Но с соотечественниками поосторожней. Начнется приглашения в гости в ресторан, в и так далее, а кончится предложением совместно украсть тысячу тонн цветных металлов или организовать на боях бордель с украинскими девушками? Ну, а что вы посоветуете человеку, у которого нет денег на машину, на гостиницу, на рестораны, на цветные металлы, но который всю жизнь мечтал побывать в Греции, студенту искателю приключений, просто небогатому мечтателю? Это возможно. Надо собраться как в турпоход. Взять с собой рюкзак, спальный мешок и флягу, хорошую и обувь. Ведь Греция — первый и последний земной рай, земля благосклонная к человеку. И недаром же боги неслышно носятся в ветре над ее скалами и заливами. От острова к острову, на кораблях, на палубе, под звездами, так, кстати, ездят и многие простые греки, завернулся в теплый плащ, как во времена Одиссея, или в спальный мешок, и спишь, как счастливые дитя. Природы под шум моря. Хлеб и вода стоят копейки, а в маленьких дешевых забегаловках за доллар-два можно купить горячего мяса, лепешек, жареной картошки или вкусного пирога со шпинатом или сыром. На пляжах или вообще на природе ночевать в принципе не разрешается, но на многие километры вокруг нет ни одного человека, который вам об этом напомнил бы, мало ли что не разрешается. Для грека, а стало быть и для вас свобода, понятие священное, Кому какое дело, где хочу, там и сплю. Куда хочу, туда и иду. И надо знать, помнить. В трех метрах от шоссе, за кустами, за колючками, за одиноким белым домиком у дороги, за дешевой и яркой туристской полосой прячется самая настоящая древняя Греция, пастушская, земледельческая, десиодовская. В начале октября в мягком, жарком воздухе с деревьев падают грецкие орехи, где журчит родник, И одинокая крестьянская фигурка, вся в черном, Только что согбенно возившаяся в поле вдруг, Машет тебе рукой и бежит к тебе со всех ног. И эта женщина торопится поднести тебе, Усталому путнику, миску с пыльным И прозрачным черным виноградом. От того, что идешь, от того, что в пути, От того, что неизвестно, найдешь ли кров, От того, что все мы путники, скитальцы, Гости в этом мире, от того, что еда... Вино и любовь — не грех перед Господом, а радость на его, как сказал мне один старый мудрый грек, обернувшись и замешкавшись на пороге между земным раем и раем небесным. Пасха Белые стены Аптекарь Янсен в 1948 году построил дачу, чтобы сдавать городским на лето. И себе сделал пристроечку в две комнаты над курятником с видом на парник. Хотел жить долго и счастливо, кушать свежие яички и огурчики, понемножку торговать настойкой валерианы, которую любовно выращивал собственными руками. В июне собирался встречать ораву съемщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой, Господь судил иначе. И Янсен умер, и мы, съемщики, купили дачу у его вдовы. Это было бесконечно давно, и Янсена я никогда не видела, и вдову не помню. Если разложить фотографии веером по годам и сезонам, то видно, как бешено множится и растет Чингисханова орда моих сестер и братьев, как дряхлеет собака, как разрушается и израстает лебедой, Уютное Янсоновское хозяйство. Где был насест, там семь парлы, и санки без счету, а на месте парника валяемся и загораем молодые мы в белых атласных лифчиках хрущевского пошива и ничему не соответствующих цветастых трусах. В 1968 году мы залезли на чердак. Там еще лежало сено, накошенное Янсеном за год до смерти Сталина, Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краев маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсен собирался сдыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был другой сундук, кованный, страшно сухой внутри на ощупь. В нем чудно сохранились огромные легкие валенки траурного цвета числом шесть. Под валенками лежали аккуратно убранные в стопочку темные платья на мелкую, как птичка, женщину. Под платьями уже распадающиеся на кварки серо-желтые кружева, их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука, туда, где лежала растертая и просыпанная временем пыль неопознаваемого, неизвестно чьего, какого-то, чего-то. В 1980 году при падке разведения клубники Мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожилов, некогда цвел и плодоносил аптекарский ЭД. На некой глубине мы откопали некий большой железный предмет, испугались, выслушали заверения тех же старожилов, что это не снаряд, потому что во время войны сюда ничего не долетало, опять испугались и зарыли это, притоптав. Когда перекладывали печку, ничего янсоновского не нашли. Когда меняли печную трубу, тоже. Когда кухня провалилась в подпол, а рукомойник в курятник, очень надеялись, но напрасно. Когда заделывали огромную дыру, оставленную пролетариата между совершенно новой трубой и абсолютно новой печью, нашли брюки и обрадовались, но это были наши же собственные брюки, потерянные так давно, что их не сразу опознали. Янсен рассеялся, распался, ушел в землю. Его мир был уж давно и плотно завален мусором четырех поколений мира нашего. И уже подросли такие возмутительно новые дети, которые не помнили украденной любителями цветных металлов таблички М.А. Янсон, не кидались друг в друга сотнями маленьких-маленьких пробочек, не находили в зарослях крапивы белый зонтик, заблудившийся, ушедший, куда глаза глядят в легианах. Летом прошлого, 1997 года, обсчитавшись с дуру и решив, что удача нашей исполняется полвека, мы решили как-нибудь отпраздновать это событие и купили белые обои с зелеными веночками. Пусть, подумали мы, в том закуте, где отваливается от стены рукомойник, где на полке стоят банки засохшие оливы и коробки со слипшимися гвоздями, пусть там будет Версаль. А чтобы дворцовая атмосфера была уж совсем роскошной, мы старые обои отдерем до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое евроремонт так. Евроремонт. Под белыми в зеленую шашечку оказались белые в синюю рябу. Под рябой серовато-весенние с плакучими березовыми сережками. Подними лиловые с выпклыми белыми розами, под лиловыми. Коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями, Под кленами открылись газеты. Освобождены орел и Белгород, праздничный салют. Под салютом народ требует казни Кровавых зиновьевско-бухаринских собак, Под собаками траурная очередь к лечу. Из-под лича пристально и тревожно, Будто и не мазали их крахмальным клейстером, Глянули на нас бравые господа офицеры, перепоясанный, густоусатый групповой снимок в Галиции. И уж напоследок, из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне крем-усатин, а как же, и все высшие общества Америки употребляют только чай, Кокьо, букет ландыша, склады в Дубинина, Москва-Петровка, 51, и... Отчего чего это красиво и молода? И он от Чивара выдается и высылается бесплатно. И, покупая гильзы, не говорите «дайте мне коробку хороших гильз», а скажите «дайте гильзы котыка. лишь тогда вы можете быть уверены, что получили гильзы, которые не рвутся, не мнутся, тонкие, гигиеничные. Да, гильзы только котыка. Начав рвать и мять, мы все рвали и мяли слои времени. Ломкие, как старые проклеенные газеты, рвали газеты, ломкие, как слои времени. Начав рвать, мы уже не могли остановиться. Из-под старой бумаги, из-под наслоений и вздутий, сыпалась тонкая древесная труха, мусорок, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после короедов, после мучного червя с семейством, радостно попировавших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами, чьих-то горести. Литература — это всего лишь буквы на бумаге, говорят нам сегодня. Не а, не всего лишь. В этой рукомойни, пахнущей мылом и подгнившими досками, была спальня аптекаря Янсена. Намереваясь жить скромно, долго и счастливо, он любовно оклеил ее сбереженными с детства газетами, стопочка к стопочке, пробочка к пробочке, ничего не надо выбрасывать, а сверху обои, аккуратный, должно быть, и чистый, обрусевший швед, он уютно и любовно устроил себе спаленку. Частный уголок, толстые двери с тяжелым шпингалетом, под полом свои чистые куры, смежные коморки, с балконом, с окном на закат, на черные корельские ели, столовые гостины. Можно кушать кофе с цикорием, Можно, сидя в жестком лютеранском кресле, Думать о прошлом, о будущем, О том, как уцелел, не сгинул, Как растит лекарственные травы, О том, как пройдет по первому снегу В легких черных валенках, Вот достанет из сундука И пройдет, оставит следы. Мы сорвали всю бумагу, Всю подчистую. Мы прошли с наждачной шкуркой По босым, оголившимся доскам, Азарт очищения охватил все четыре поколения. Мы терли и терли. Мы, правда, старались. Мы не жалели на и Скрипков. Местный магазин, пребывавший тридцать лет в коматозном оцепенении и никогда не предлагавший покупателям ничего, кроме резиновых сапог не нашего размера и карамели подушечка с повидлом, в новую эпоху ожил и завалил полки продукции Джонсон и Джонсон, Джонсоны, против Янсона. А что ж может поделать один Янсен против двух Джонсонов? Какие-то быстродействующие очистители и уничтожители, аэрозоли для стирания памяти и слоты для выведения прошлого. Мы выскребли все. И белые приловы морозы, и кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора народных училищ и ряды завтрашних инвалидов и смертников доверчиво. За неделю до увечки или смерти накупивших круглых жестяных банок шарлатанского усатина в расчете на любовь и счастье, подобно аптекарю Янсену, запасшему много валенок для будущих, уже не понадобившихся сынов. Мы протерли доски до бела, до проступившего рисунка годовых колец на скобленном дереве. Мы дали стенам просохнуть. Потом мы взяли большую кисть, обмакнули ее в синтетический, очень шепкий, с гарантией клей, и как следует, без пузырей, по инструкции, промазали клеем изнаночную сторону версальских обоев. Потом мы сложили обойные полосы пополам, клей на клей, отнесли в спальню аптекаря где опять же, по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и крепко, Нажимая старой ветошью, неузнаваемой тыкотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем, притерли свежие, белые в веночках обои, к свежей, и Джонсоном Джонсоном, обоями Джонсонами, в стене. Лей взялся, Европейц не подвел, обои прилипли, как страстный поцелуй, без люфта. И вообще лето под Питером было хорошее, сухое, жаркое. Все быстро сохло. Наши обои, например, наутро уже выглядели так, будто они всегда тут и были. Без темных пятен, без ничего такого. Оказалось, что это не очень сложно — обдирать и клеить. Эффект, конечно, вышел не совсем дворцовый и, честно говоря, совсем не европейский, но промахнулись, с кем не бывает. Не то, чтобы не доставало артистизма, а прямо, скажем, глаза бы наши не глядели, чего уж там получил сарай в цветочках. Собачья будка — приютству убогого, слепорожденного чухонца. В куске все смотрится совсем не так, как на стене, верно? Вот если купить совсем-совсем белые обои, без рисунка, а сейчас ведь можно все достать, вот тогда будет очень хорошо». Этот наш ошибочный, винеточный, совершенно случайный, непредусмотренный узор и позор укроется под белым, ровным, аристократически безразличным, демократически нейтральным, ко всему равнодушным, спокойным, приветливым, никого не раздражающим слоем благородной буддийской простоты. И в городе у себя дома каждый сделает то же самое. Белое — это просто и благородно, ничего лишнего. Белые стены, белые обои, а лучше просто малярная кисть или валик, водоэмульсионная краска или штукатурка, шарах и чисто. Все сейчас так делают, и я так сделаю, и я, и я тоже. Мне нравится белое. Начать жизнь сначала, не сдаваться. На цыпочках осторожен, чтобы беспокоить чуть заметной тенью в шерстяных носках по новенькому линолеуму с валенками под мышкой, с букетом звездчатой валерьяны в руках, с пробочками и скляночками в оттопыренных карманах, с усатыми и бритыми инвалидами всех времен в испуганной памяти выходи вон Михаил Августович Янсон, швед, лютеранин, мехянин, гражданин, аптекарь, Трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, Без лица, без наследников, без примет. Михаил Августович, муж маленькой жены, Житель маленьких комнат, чуточку смелый, Но очень скрытный хранитель запрещенного прошлого, Свидетель истории, добила ободранный нами Со стен его бывшей коморки. Михаил Августович, о котором я ничего не знаю, Лишь никогда, никогда не узнаю, кроме того, что он закопал непонятные железные в саду, спрятал ненужные трепичные на чердаке, укрыл недопустимые, невозвратимые под спальни. Своими руками я содрала последние следы Михаила Августовича со стен, за которые он цеплялся полвека, и ненужный больше ни одному человеку на этом новом, Отбеленном, отстиранном, продезинфицированном свете Он ушел, наверное, навсегда и непоправимо, В травы и листья, хлорофил, корни сорняков, В немую, вечно шумящую на ветру, Безымянную и блаженную, Господнюю фармокопею. Женский день У нас дома 8 марта презирали, считали государственным праздником, государственные, значит, принудительно фальшивые, с дудением в духовые инструменты, хождением в строем, массовым заполнением карточек, называемых поздравительными открытками, желаем успехов в труде, государственные, это когда на тебя кричат, унижают, тыкают в тебя пальцем, стой прямо и не переминайся с ноги на ногу. Это когда все теплое, домашнее, хорошее и уютное, вытащено с на мороз, посмеяно, подвергнуто оскорблению. Государственное — это школа, Первые примерка тюрьмы. В школе учат дурному и противоречивому. Говорят, сам погибая, товарища вручай, и тут же велят доносить. Говорят, надо помогать другу, а списывать запрещают. И на уроках пения поют и поют Каких-то мертвых орлят, пионеров, партизан, солдат, Якобы храбрых мальчишек, заползающих в тыл Непроясненному врагу, чтоб там навредить. А так как известно, что мальчишки всегда вредят, Что с них взять, ты поешь с отвращением По государственной холодной обязанности. Черная школьная зима, вон чернильниц не проливая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 Это когда государственные цветы гладиолусы засовывают в кефирные бутылки и густо уставляют ими подножие ниши, где укрытый от воздушной волны, создаваемой пробегающим табуном хулиганов, стоит и слепо блестит масляной краской белый яич На праздники уроков меньше, но домой не отпустит. Надо идти в актовый зал, где будет представление.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 Роет землю черный крот, удобряет огород, и все будут на мной смеяться. И толстый тетка, завуч, не человек, а слипшийся комья, всегда одетый в один и тот же приличный синий чехол, тоже разинит из первого ряда свой отремонтированный, подбитый сталью рот. Хо-хо-хо! На переменах мы должны ходить парами, взявшись за руки по кругу. Я бы хотел ходить за руку со смуглым мальчиком Даниловым,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 Картинами в золоченых храмах, откляченными от стены, Охотники на привале, богатыри на перепутье, Скопище мутных уродов, но этих слов я не знаю. Ноги медлят и вязнут в красной густой государственной мастики, Цвет тусклый, володиной бородавки, как сухой горох, Впиваются в мою испуганную ладонь. Вдруг с криком, шумом, синим всплеском Кто-то большой накатывается на меня потной волной.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 Мама заплела мне красную ленту вместо черной. Моя мама преступница, я тоже. Мы с мамой сокрушили основы, потрясли столпы, задумались свергнуть, подрыли, насмеялись, презрели. Ошеломленная, стою в позорном ряду с убийцами растлителями, маленькими, испуганными, круглоглазыми от стыда и страха, но презрительно усмехающимися семилетними преступниками. Приравненное к ним, неизведенное до, стертое в пыль, чудовище в коричневом платьице и отглаженном фарточке Красная позорная лента, развратная лента, женская лента. Невидимо горит у меня на спине пленом листом, губном тузом, огненной отметиной. Красные от крика лица склонились надо мной. ты разинуты, сквозь лебеду десятилетий, не слышу, не помню, не понимаю слов.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 Разрастаясь и усложняясь, книга выдержала десятки изданий, дожила вместе с своим автором до революции 1917 года, разошлась в 250 тысячах копий, и последнее издание содержит уже около половиной тысяч рецептов, не считая сведений и советов по постройке дома, устройству кухни, распорядку дня...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 или же приходится сражаться с старинными мерами веса и объема, или неопределенностью обозначений вроде «очень жаркая печь» и так далее. Сам стиль жизни, воспринимаемый Малаховец как нечто само собой давно и безнадежно канул в прошлое, и изменились приоритеты, темп жизни ускорился, и при всей любви русских вкусному и обильному столу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 Варенье, апельсинов, яблок, груш, мандаринов, фиников, слив, винограда, но мало того, к чаю надо подать ром, коньяк, красное вино, вишневый сироп, шербет, сливки, сахар, лимон, масло простое и масло лимонное, пармезанное, из рябчиков жареной печенкой, с миндалем, грецкими орехами, фисташками, зеленым сыром, с натертой солониной. Молоховед замечает, что все это может заменить и ужин может, значит, и не заменять. Тут, кстати, вспоминай, что под заголовок книги "Средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Этот вечерний чай в духе гаргонтьюа, по расчетам Малыховец, хорош для дружеской беседы, не продолжающейся далеко за полночь. С утра, стал быть, начиная все сначала. Поросенок, баранья грудинка, пироги, паштеты, фаршированные угри, Если ж вам случилось быть вегетарианцев, то ваша прожорливость, по представлению автора, возрастает. Ведь не жареная телячья голова и ножки, не жареный на вертеле кабан, увы, не составит вашего завтрака. То быть, есть надо чаще и понемногу, а именно утренний чай, а также сливки, сливочное масло, яйца, потом завтрак — Основное блюдо плюс чай, кофе с бабами, печеньем, булками. Потом обед из четырех блюд, причем два последние сладкие. Кстати, русский обед в середине дня, около трех часов в полудне. Через два часа после обеда опять еда, ведь вы уже проглодались, правда? Вечером чай, схожий с выше, но вегетарианский. Малыховец специально оговаривает, что...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 Роскошные же званые обеды состоят из одиннадцати перемен, или даже более, ибо в этих случаях подается два супа, а бесконечно мелкие пирожки или сыры после десерта вообще не идут в счет, а перечислены, как нечто само собой разумеющееся, аппетитом. В этих торжественных случаях перемена вин, водок и ликеров совершается семь раз.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 И такое на ней богатство всего и не перечесть, Глаза разбегаются смотреть. И всякие колбасы, и сыры разные, И паюсные зернистые икра, Сардины, тильки, копченые рыбы всякие, И семга красная, и лососинка розовая, И велорыбица, и королевские жирные селедки В узеньких разноцветных лодочках, Посыпанные лучком зеленым С пучком петрушечной зелени во рту. И сик хоршинный, сливочно-розовый, с коричневыми полосами, с отблесками жирка, и хрящи разварные, головизны, мягкий, будто кисель янтарный, и всякое заливной, с лимончиками-морковками, в золотистом летку застывшие, и груда горячих пунсовых раков, и кулебяки, скромные и постные, сегодня день постный, пятница, и всякие для аппетита маринадеца и румяные расстегаечки с визидой, и слоеные пирожки горячие, и свежие правые огурчики, и шинкованная капуста, сине красные, и почки в мадере, на угольках, конфорках, и всякие грибки в сметане, соленые грузди и рыжики, всего и не перепробовать. Так описывает писатель Иван Шмелев, родился в 1873 году, именинный обед своего детства.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 вы крес удачи и из лососетельная, и волован огра с рисовым соусом и с икорным впеком и заливной засетрины и воздушные котлетки из белужины высшего отбора с подливкой из грибков с коперсами оливками под лимончиком. И паровые сиги с гарниром, из зрачьих шеек, и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасной массой дуван какой-то в вишнях и золотистых персиках. И с коромником тоже богато подавали. Кулебяки, крокеточки, пирожки, два горячих, суп с потрохом, гусином и рассольник. Рябчики заливные, отборная ветчина Арсентича сундучного ряда, Слава на всю Москву в зеленом ростовском горшочке, молочке. Жареный гусь под яблоками, шинкованной капустой красной, с румяным пустотелом картофельцем пушкинским, курячки, пожарские котлеты на косточках в ажуре, ананасная гурьевская каша в сливочных пеночках и орехово-фруктовой сдобе, пломбир в шампанском. Итак, страница за страницей, ведь это только начало обеда, переходящего в ужин, описывать который здесь просто нет места.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 Хозяйка может иногда доставить себе удовольствие самой, снять сливки или сметану, велеть при себе сбить масло и так далее. Вообще же она, безусловно, заботится о челяди. Советует в глухом и узком коридорчике без окон напротив вешалки с шубами продолбить нишу в стене. Там на откидной доске вместо кровати будет спать лакей. А когда строятся дома, необходимо навешивать ворота не менее двух оршин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 С особым удовольствием громили винные погреба, и рекой текли, ворота на землю, изумительные вина, сладкие водки, ротафии. В старой жизни, старой кульнарии пришел конец. Образ жизни, привычный для молховец никогда больше не возродится. Так как ела она, не едят сейчас даже немногие богачи. Джой стомре!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 Наверное, оправдано многими причинами. Практическая книга скорее привлечет и издателей, и читателей. И сократив нудное многословие Молоховец, которую я неизбежно, вероятно, неверно представляю себе толстый, туповатый, лишённый чувства юмора, бездуховный обжоры, Томры не дала пропасть полезным советам, но включила их в увлекательное исследование предваряющее перевод.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 5 из 15 компотов 3.